Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня, фею сказок? Сегодня мы встретимся с нашими добрыми старыми знакомыми. Вы спрашиваете, кто они? Это Чебурашка и крокодил Гена. Хотите послушать о новых приключениях маленького Чебурашки и его друга крокодила Гены? Как-то раз, проводив друзей, Чебурашка остался дома один. Время было позднее. Он прибрался, умылся и собирался лечь спать. Коснувшись ручки двери, которая вела в неосвещенную темную спальню, Чебурашка вдруг почувствовал сильную тревогу. Ему показалось, что в спальне кто-то есть – Этот кто-то скрывается в темноте. Его не видно, и невозможно придумать, как себя вести, спасаться от него или предлагать дружбу. Страх Чебурашки стал настолько сильным, что он таки не решился войти в спальню. — Что же делать? Может, позвонить крокодилу Гене? А вдруг он засмеет меня? А если про эти страхи еще узнает Шапокляк, тогда точно мне не избежать насмешек. Размышляя таким образом, Чебурашка вновь попробовал войти в спальню. Теперь этот кто-то даже чем-то потресковал в комнате. Стало еще страшнее. Надо покрепче закрыть дверь в спальню и срочно звонить Гене. Неважно, будут надо мной смеяться или нет. Алло? Гена! Мне срочно нужна твоя помощь! Похоже, Шапокляк подложила в мою спальню бомбу! Я чувствую, как она тикает! Чебурашка, а ты не... Забыл, что у тебя в спальне стоят большие часы с кукушкой. Они тикают. Ой, Гена, может, это и не бомба, но точно что-то опасное. Приезжай скорее. Как хорошо, что ты приехал. Они подошли к двери, ведущей в спальню. Чуть приоткрыли ее. Все было тихо. Ничего не тикало и не потрескивало. Но именно это и настораживало. Особенно Чебурашку. Скоро его настороженности и тревога начали передаваться и Гене. «Что за глупости? Я начинаю бояться, как в далеком детстве!» И тут... Гена вспомнил, как в детстве ему страшно было заходить в неосвещенные комнаты «Послушай, Чебурашка, я, кажется, понимаю, в чем тут дело Со мной уже такое было!» «Да? Тебе тоже Шапокляк подкладывала бомбу? Почему ты мне не рассказывал?» «Шапокляк здесь ни при чем! Просто когда я был помладше...» «Мне казалось, что в неосвещенных комнатах, таких как твоя спальня, обитают незнакомые мне существа. Я не знал, злые они или добрые, навредят они мне или наоборот будут помогать. Я ничего про них не знал, не мог их толком разглядеть, и мне ничего не оставалось, каких бояться». Ведь всем известно, что если ты чего-то или кого-то не знаешь То ты начинаешь бояться Знаешь, Гена, я ведь вовсе не хочу с ними знакомиться Если бы они были нашими друзьями, они давно бы вышли на свет Или как-то дали себе знать Дорогой Чебурашка, они, может, и стали бы нашими друзьями, если бы... Действительно существовали Ну а кто же тогда Издает все эти странные звуки? Ты знаешь, Чебурашка Я тоже задавал себе этот вопрос Когда я включал везде свет Мне казалось, что никаких посторонних звуков нет И мне совсем не было страшно Страх приходил только тогда, когда становилось темно Я понял, что эти существа, если они, конечно, есть на самом деле Сами боятся Чего же? Боятся света Но когда я стал более внимательно прислушиваться к звукам в доме, полным света То обнаружил, что все эти звуки есть Ой Значит, эти существа все-таки не боятся света. Не волнуйся, чебурашка. Гена улыбнулся и ласково обнял друга за плечи. Оказывается, наши дома умеют издавать звуки. Дом ведь тоже имеет свою жизнь. Просто звуки, которые он издает, очень тихие. Когда мы чем-то заняты или разговариваем, мы издаем звуки громкие. Поэтому нам сложно услышать, как живет наш дом. А когда дневная жизнь затихает, не слышно машин на улице, выключен радиоприемник, спят соседи, мы можем слышать, как поскрипывает пол, ветер гудит за окном, тихий ход часов. Дом, в котором мы живем, начинает рассказывать нам свои сказки. Ничего себе сказочки, что даже страшно войти в спальню. Когда чего-то не знаешь или не можешь себе объяснить, тогда и боишься. Придумываешь себе и бомбы, которые подложил шипокряк, и чудовищ. Чебурашка смутился. Теперь его выдумка о бомбе... «Казалось смешной!» «Знаешь, Чебурашка, ведь я теперь, когда ложусь спать, слушаю сказки, которые рассказывает мне мой дом. Его звуки сплетаются в интереснейшие рассказы о приключениях и путешествиях». «Да, но чтобы лечь спать и слушать сказки, которые рассказывает мне мой дом, нужно еще войти в темную спальню, найти включатель» И включить свет Значит, я не убедил тебя в том, что твой дом тебя охраняет Тогда я раскрою один волшебный секрет Когда входишь в темную комнату Начерти пальцем в воздухе круг и скажи «Охраняй волшебный круг, мне знакомо все вокруг» Спасибо тебе, дорогой Гена. А почему ты мне сразу не сказал про волшебный круг и заклинание? Проговорив заклинание, ты бы преодолел свой страх только на время. Тебе было бы не до того, чтобы слушать сказки своего дома. Потратив силы на борьбу со страхом, ты не узнал бы, как много интересного происходит в это время рядом с тобой. Когда дверь за крокодилом Геной закрылась, Чебурашка совсем по-новому оглядел свой дом. Он погладил рукой стены, двери. «Неужели вы каждую ночь рассказываете мне сказки? Конечно же, вы ждете меня, когда я гуляю с друзьями и учусь. Согреваете меня, когда холодно. Пробуете со мной разговаривать, издавая звуки» а я, не зная этого, боялся. Спасибо вам!» И Чебурашке показалось, что пол благодарно скрипнул. На всякий случай, входя в темную спальню, Чебурашка начертил волшебный круг и произнес заклинание. Правда, делая это, он уже совсем не чувствовал страха. Он лег в свою кроватку, Подушка и одеяло его мягко и приятно обняли. Чебурашка закрыл глаза, и дом стал нашептывать ему сказочные истории, которые потом превращались в удивительные и прекрасные сны. А вы, ребята, не боитесь темноты и темных комнат, таящих в себе множество странных и непонятных звуков. Теперь крокодил Гена вас научил не бояться всего неизвестного и непонятного. Вечером, когда будете ложиться спать, закройте глазки и внимательно-внимательно Прислушайтесь, не расскажет ли вам ваш дом какую-нибудь интересную старинную историю? Ну как, Попробуйте. Теперь нам пришла пора прощаться. Мне надо идти за новыми сказочными приключениями. До свидания, ребята.